Глава двадцать п я т а Несмотря на свой небольшой рост, епископ имел величественную осанку и вид благородного достоинства, которые внушали к нему глубокое уважение всех, кто его видел. Он был в фиолетовом дорожном плаще и шапочке того же цвета, из-под которой блестели его проницательные серые глаза. Возле него шел смиренно отец Бон-Авантюр, по-прежнему естественный, спокойный и улыбающийся. Некоторая худоба и бледность только свидетельствовали о перенесенном им недавно испытании. «Милый мой дядя, мой благодетель!» — вскричал л е а н е вне себя от восторга. «Вы мне опять возвращены!» Он бросился на шею Приора со слезами на глазах. Отец Бон-Авантюр, не менее тронутый, отвечал на его ласки, говоря скротостью. «И вы сохранили такую нежную привязанность к святотатственному служителю Божию, к преступнику, сын мой!» «Я никогда не верил этим клеветам, хотя они мне истерзали душу». «Вы, без сомнения, легко оправдали себя. Разве я принимал бы ваши ласки, если бы чувствовал себя недостойным их сын мой?» «Но довольно», — сказал он, указывая на епископа. «Мы находимся в присутствии святителя церкви». В это время владелица замка в сопровождении сестры Маглаар поспешила навстречу епископу де Камби. Монахиня распростерлась у его ног, между тем, как м а д м у а з е л ь де Баржак склоняла перед ним голову, говоря с замешательством. — Монсеньор, я проникнута глубокой признательностью за честь. Потом, вдруг, не будучи в силах сдерживать своих чувств, она, в свою очередь, упала к его ногам, вскричав. — О, монсеньор, само небо посылает вас ко мне на помощь в эту минуту. «Вы всемогущи! й Защитите меня!» Она заливалась слезами. Епископ поднял ее со снисходительной добротой. «Да снизойдет мир Господень на этот дом!» Сказал он с торжественностью. «А вы, дочери мои, преклоняйтесь перед одним Богом. Даже те, которые думают действовать от Его имени, существа слабые». «Способные заблуждаться! Недавно еще я испытал это жестоко!» Обратившись потом к приору, который подходил к Леоне, он посмотрел на молодого человека с пытливым вниманием. «Это он, отец приор?» — спросил де Камби. «Он, м о н с е н ь о р Епископ осенил Леоне крестным знамением. «Да благословит вас Господь, сын мой!» сказал он тоном искреннего расположения. «Сохраните вашу нежную привязанность к достойному человеку, чистому душой, драгоценными наставлениями которого вы пользовались». «Вы не хотели явиться ко мне, невзирая на мое настоятельное приглашение. Я и приехал сам, иных обрадовать, других привести в смущение». «Вы также, барон». Обратился он к л а р о ж б у а с о который кланялся довольно сухо. «Не приехали вчера в аббатство, как вас приглашали». «Меня здесь удерживало важное дело, монсеньор. Но к вам должен был явиться мой поверенный старый Легри». Епископ кивнул головой. «Все равно», — сказал он, — «вы услышите теперь, что произошло вчера». Вас само п р о в е д е н и е привело сюда сегодня, чтобы присутствовать при торжественном оправдании. Он сел, и все заняли места вокруг него, кроме сестры Маглаар и кавалера Доминьяка, которые держались несколько пооддаль в почтительной позе. Не зная, о чем речь, л а н а и Кристина с тоской во взоре смотрели то на спокойные черты Приора, то на строгое лицо епископа. Менее терпеливый или, предвидя, быть может, неприятное для себя событие, л а р о ж б у а с о не мог доле е владеть собой. «Скажите же, монсеньор!» — вскричал он с обычной ему самоуверенностью. «Что случилось во время нашего последнего свидания в Фронтенаке? Странные произошли перемены, как я вижу!» Тогда вы исполнены были ужаса к этим гнусным монахам, которые убили ребенка, чтобы завладеть его наследством. Вы их подавляли всем гнетом вашего гнева. Вы объявляли всенародно, что загладите совершенную несправедливость и безжалостно накажете виновных. Теперь же вы оказываете величайшую милость главному зачинщику ужасного убийства, тому монаху, которого коварство по всему вероятию совратило с пути истины всю общину. «Остановитесь, барон!» — перебил его живостью епископ. «Не оскорбляйте более благородного и достойного человека, который нас слушает, и святую обитель, которой он слава и образец. Вы говорите справедливо, что много произошло перемен за несколько часов». истина обнаружилась явными доказательствами. Господь дозволил, чтобы я усмотрел, в какое впал заблуждение по избытку усердия и, быть может, также отчасти по человеческой самонадеянности. Когда я подвергал гонениям братьев фронтенакской общины, они были мучениками своего долга. Добрый п р и о р которого я в моем ослеплении оскорблял незаслуженными мерами строгости, ни в чем не был виновен, что лишало бы его права на мое полное уважение и удивление к нему. «Я знал это наперед», — шепотом сказал Леоне, поднося к губам руку отца Бонавантюра, возле которого сидел. «О, преподобный отец!» — вскричала Кристина. «Простите ли вы мне, что я могла поверить?» Приор заставил замолкнуть обоих ласковым движением руки. «Монсеньор, вас обманули!» Возразил пылко л а р о ж Буассо. «Это верно дело этого хитрого монаха, которого язык одарен всей гибкостью и ядовитостью змеиного. Но не так будет легко провести меня!» Прежде даже, чем я узнаю, какой сетью ловких измышлений успели затмить вашу прозорливость, я объявляю, что не отступлюсь от моего преследования. Мой священный долг как главы семейства — наказать убийцу моего маленького родственника. Отец в о н а в а н т ю р по его собственному сознанию, сопровождал таинственное лицо — которое в вечер, когда совершили преступление, подошло к кормилице Фаржо в саду замка в а р е н а Прежде всего, приору бы следовало назвать этого презренного и пояснить. — Это лицо теперь известно, барон, — холодно сказал епископ. — Кто же это? — Ваш дядя, граф де Варина, родной отец исчезнувшего ребенка. л а р о ж б у а с о оторопел. Точно его обухом ударили по лбу. — Вы сомневаетесь, — продолжал Де Камби, — но вы убедитесь вполне, когда увидите приписку к духовному завещанию покойного графа. Приписку, которая по распоряжению самого завещателя прочтена была только вчера при фронтенакском капитуле. Граф рассказывает самым подробным образом, как в помянутый вечер он прокрался в сад замка Варина через калитку, от которой он один имел ключ, и как нашел предлог удалить кормилицу, чтобы овладеть ребенком. — Повторяю еще раз, что вас о б м а н ы в а е т монсеньор! — перебил его речь барон. Отец даже в помешательстве, которым мог страдать покойный дядя д е в а р и н а не может быть таким варваром, чтобы убить малютку, родного сына. Кто же вам говорит, что ребенок убит? Он жив. Это невозможно. Жив, повторяю вам, а доказательство — то, что мы его знаем все, и что он теперь перед вами. «Как? Неужели это мнимый племянник Приора, так называемый Леоне, который, наконец, примет теперь свое настоящее имя и титул «Графа де Варина»?» Это неожиданное открытие было встречено восклицаниями радости и удивления. Леоне, мы все еще будем называть его этим именем, вскочил со своего места и смотрел на приора, как бы ожидая от него подтверждения слов епископа. «Его преосвященство может только утверждать строгую истину, сын мой», сказал ему отец Бон-Авантюр. «Вот тайна, которую я так тщательно от вас скрывал, подготовляя вас, однако, воспитанием к вашему настоящему величию». «Вы со мной не связаны никакими узами, кроме уз нашей обоюдной привязанности». «А они не расторгнутся никогда!» — вскричал Леоне, бросаясь к нему на шею. У всех присутствующих на глазах были слезы. Оставался холоден один барон. Леоне принимал поздравления Кристины, кавалера Доминьяка и сестры Маглаар. Пока он предавался этим сладостным ощущениям, Кристина улучила минуту, чтобы нагнуться к приору и спросить его тихо. — Вы на него намекали, отец мой, когда говорили про жениха богатого и знатного рода? — Которого вы отвергли, которым пожертвовали для безумного порыва несчастное дитя. Кристина откинулась на спинку кресла и закрыла лицо руками. Ларош Басу еще не сделал ни одного движения, чтобы приблизиться к своему молодому родственнику. Опомнившись от оцепенения, в которое его повергло неожиданное открытие, он заметил с иронией. «Все это очень трогательно, без сомнения. Но, вероятно, от меня требовать не станут слепого доверия к такой романтической истории». Я желаю доказательств неоспоримых. Я хочу ясно усмотреть степень этого нового родства, которое меня лишает большого наследства». «В доказательствах недостатка не окажется, барон», — ответил епископ. «Они ясны и положительны. У отца приора документы, которые вы имеете полное право рассмотреть». «Действительно, отец Бонавантюр...» положил на стол связку бумаг, которые Ларош Буассо принялся рассматривать с величайшим вниманием, пока епископ передавал факты, пояснявшие происхождение л е а н е Мы передадим эти события в немногих словах. Мы знаем, что граф д е в а р е н а отрекся от протестантизма. Это поселило раздор между ним и его младшим братом, бароном де л а р о ж Буассо. отцом того, который играет важную роль в этом рассказе. Однако граф принял католическую веру не из расчетов чисто человеческих, которые нередко побуждают к перемене веры. Его обращение, дело фронтенакской братьи и в особенности отца Бонавантюра, было искренно и сознательно. Более того... Его религиозное чувство, воспламененное уединением и мечтательностью, развелось до степени, граничащей с аскетизмом и мистицизмом. Страдая неизлечимой болезнью, которая его медленно сводила в могилу, граф удалился в фронтенакское аббатство, и там мало-помалу поддался одной преобладающей мысли, превратившейся почти в мономанию. Будучность его единственного ребенка, тогда около т р х лет, составляла предмет его забот. По его смерти опекуном этого доброго для него малютки, по праву родства следовало быть его брату Ларош Буассо. Барон мог воспользоваться своим влиянием на племянника, чтобы внушить ему предпочтение к вере протестантской. Эта мысль терзала бедного больного день и ночь. Конечно, назначив опекуном другого, он мог оградить сына от опасного влияния. Но граф до крайности Робки й преувеличивал себе вес, которым пользовался в свете барон. Он опасался, чтобы с его характером, деятельным и энергичным, ему не удалось уничтожить духовную, лишавшую его опеки, или, в противном случае, чтобы он из мести не искал средства, тайно обратить ребенка от католицизма. Эти мучительные вопросы постоянно вертелись у него на уме, и чтобы преодолеть все затруднения, граф придумал пристранный способ. Надо было похитить его сына, тогда находившегося в замке в а р е н а и распустить слух о его смерти. Поместье в а р е н а не было м а й р а т о м и граф мог его завещать фронтенакскому аббатству для пользования на известное число лет. Что же касается молодого Виконта, то он жил бы в монастыре под чужим именем, словя за родственника одного из монахов. Его тщательно воспитали бы в правилах католической веры и скрывали от него настоящее его имя и звание до двадцатилетнего возраста. Тогда же открытие «Кто он?» уже совершенно для него было бы безопасно, благодаря отличным правилам, вселенным в него с детства. В первый раз, когда граф Доварина сообщил об этом плане своему другу и поверенному отцу Бонавантюру, Приор старался ему представить его опасности, даже непреодолимые затруднения. Граф сначала как бы дал себя уговорить, но вскоре опять вернулся к своей мысли. Он долго обсуждал все возможные случайности, он все предвидел, все расчел. Чтобы заставить согласиться на придуманный им план, он поочередно прибегал к убеждениям и к просьбам. Болезненная восторженность его мыслей доходила до той степени, что слишком долгое сопротивление могло нанести ему роковой удар. Уступая мольбам графа, отец Бон-Авантюр посоветовался, наконец, с капитулом насчет его странного предложения, и только после продолжительного колебания было решено общим голосом, что испробуют его исполнить». Но отступится тотчас, если бы представились непреодолимые преграды. Все удалось свыше всякого ожидания. Граф, несмотря на слабость, хотел сам принять деятельное участие в исполнении замысла. Он тайно уехал из Фронтенака с отцом Бонавантюром и двумя преданными слугами и прибыл вечером к калитке сада своего замка. Удалив ловким вымыслом кормилицу, он показался сыну, который его узнал и позволил себя унести без малейшего сопротивления. Шляпу маленького Виконта с намерением оставили на земле, а для большой предосторожности спустя несколько часов в лоток брошено было тело ребенка, которое достали в соседнем городе и одели в платье молодого в а р е н а Все эти меры хладнокровно обдуманные заранее должны были привести в отчаяние бедную кормилицу, удостоверяя ее в гибели питомца. Но при болезненном настроении мыслей бедного отца, что значили слезы простой крестьянки в сравнении с будущностью и вечным спасением наследника рода варина. К тому же маргерита Фжо поручена была отцу бон авантюру. и вознаграждение за душевную тоску, она и близкие ее стали предметом постоянной заботливости. Благодаря такой предусмотрительности никто и не подозревал истины. Даже правосудие осталось убеждено, что молодой Виконт нечаянно упал в поток, протекавший близ замка. Тогда граф, чувствуя приближение смерти, Думал только о довершении начатого им дела. Опасаясь, чтобы впоследствии не стали оспаривать у его сына имя и звание, п р и н а д л е ж а щ и е ему по праву, граф принял самые тщательные предосторожности, чтобы отстранить всякое сомнение. Он велел составить в трех экземплярах подробное изложение всех обстоятельств похищения, им самим учиненного. Два экземпляра отданы были на сохранение разным нотариусам, а третий остался в архиве аббатства. Каждая из этих бумаг была подписана им самим, двумя нотариусами и шестью старшими монахами обители, включая в это число аббата и приора. Потом граф написал два завещания, из которых Одно должно было открыть после его смерти, а другое – в тот день, когда его сыну минет двадцать лет. Кроме того, граф потребовал от тех из фронтенакской братьи, е которые знали про эту тайну, чтобы они торжественной клятвы обязались не открывать до истечения назначенного срока имя и звание их воспитанника. Приняв все эти меры – Он умер спокойный, в уверенности, что его воля точно будет исполнена. Действительно, мы знаем, с какой тщательной добросовестностью фронтенакские монахи под влиянием Приора сдержали свою клятву. Они подверглись оскорблению и преследованиям, но не нарушили волю покойного их друга. Но срок им назначенный – истек накануне. Приписка к духовному завещанию была распечатана и прочтена, а, следовательно, истина ни для кого более не оставалась тайной. Таков был рассказ епископа. Слушая его, Леоне неоднократно выказывал признаки глубокого умиления. «Вы видите, мой любезный сын!» заключил епископ. каких жертв стоило вашему отцу и вашим друзьям воспитание в правилах веры и нравственности, к о т о р ы е вы получили. Не давайте же заглохнуть доброму семени в вашей благородной душе и в блистательной будущности вас ожидающей. Не забывайте скромной простоты вашей первой молодости. Особенно не забывайте ваших благодетелей, добрых отцов святой обители, где вы росли, и достойного приора, который окружал ваше детство сердечной заботливостью. «Ах, монсеньор!» — вскричал Леоне с увлечением. «Если бы мой несчастный отец сам еще был жив, он не мог бы от меня ожидать большего уважения, благодарности и безграничной любви, чем я чувствую к э т о м у «бесценному моему другу». Он опять обнял доброго приора, у которого глаза полны были слез. «Итак, я один, о к а з ы в а ю с ь виновным во всем этом», — продолжал епископ. «Можно ли было допустить хоть на минуту, чтобы мирные монахи, известные набожностью и святой жизнью, совершили преступление до того гнусное. С первых дней, видя, с какой простотой и трогательной покорностью они переносили жестокое обращение с ними, я стал сомневаться в справедливости этих строгих мер. Позднее, когда граф Доварина попытался доставить мнимому своему дяде с р е д с т в а к побегу, и тот отказался, Мои сомнения усилились, но только вчера, при чтении духовной покойного н графа, я понял вполне всю свою вину. Я ни минуты не колебался признать ее в присутствии всего капитула и просил прощения у достойного отца Приора, как прошу и теперь. «Ах, монсеньор!» перебил отец Бон-Авантюр со смирением. «Как вы можете так унижать себя? Наружность говорила против нас, и вы поступали к нам снисходительно, если принять во внимание громадность приписываемого нам преступления». «Но мне по одному наружному виду судить не следовало», возразил п р и л а д тоном строгим. «Соблазн мной причиненный». будет мне вечным укором совести. Как бы то ни было, я хотел искупить мое заблуждение, сопровождая приора. Несмотря на затруднительное сообщение в этом доме, где соблазн произвел наибольший вред, хотя нигде, быть может, имя фронтенакских отцов, не имело более права на уважение». Во время этого разговора барон был то рассеян, то внимателен. Однако он не оставил без тщательного осмотра бумаги, привезенные приором, как бы ища в них предлога к опровержению. ю н о мое графство решительно полетело ко всем чертям!» — вскричал он, наконец, с видом философического добродушия. «Однако нужды нет!» Я все же остаюсь л а р о ж б у а с с о а это что-нибудь дозначит. Да «Любезный кузен», — продолжал он с иронией, — «примите мои поздравления. Черт меня побери, если я подозревал, допуская вас с минуту назад до чести драться со мной, что честь обоюдна». «Дуэль и а н е сказал Приор, — «то ли вы мне обещали». «Простите, дорогой отец, теперь я понимаю, отчего вы так горячо настаивали на том, чтобы я избегал всякой ссоры с м а с ь е де ла р о ж Буассо. Но, — прибавил он тотчас, — не я буду виной, если мы с бароном впредь не будем в лучших отношениях, как подобает близким родственникам, и в доказательство я протягиваю ему руку». Барон пожал плечами. «Вас это поссорит с вашими друзьями», — ответил он, посмеиваясь. «Рука зачумленного еретика может вам сообщить заразу, к о т о р ы й опасался для вас отец. Нам лучше жить порознь». е «Слава и благополучие новому графу Деварина! Что до меня касается, то благодаря вчерашнему счастливому выстрелу Мне завидовать ему будет не в чем. — Вы правы, — со вздохом согласился Лиане. — Я охотно променял бы мое состояние и титул на «О чем же речь?» — спросил Приор с удивлением. Лиане ему сообщил в немногих словах, как л а р о ж Буассо убил живоданского зверя. Это известие? поразило унынием отца Бонавантюра и даже епископа, которому была известна мысль, л е л е я н а я фронтенакскими отцами. Однако, подумав немного, епископ сказал с твердостью, «Этот брак состояться не может, и церковь никогда не согласится его благословить. м а д м у а з е л ь де Боржак, добрая католичка», не может выйти за протестанта. Опрометчивый обет, ею произнесенный, должен быть уничтожен по всем правам. «Вот они, ваши монашеские-то хитрости!» — в скричал л а р о ж Буассо с раздражением. «Этого случая не предвиделось. Протестанты и католики имели одинаковые права. В доказательство...» Прибавил он, обращаясь к Кристине. «Я прибегаю еще раз к справедливости, мадемуазель де б а р ж а к Эта справедливость, зная мне, не изменит!» Кристина молчала. «Говорите, дочь моя!» — сказал епископ. «Вас легко могут разрешить от вашего рокового обета, если вы это пожелаете!» Несчастная молодая девушка... испытывала мучения невыразимые. «Я принадлежу», — ответила она наконец, «к семейству, где честность и добросовестное исполнение данного слова вошли в предание уже много веков. Я не сделаю ни одного движения, не скажу ни одного слова, чтобы уклониться от последствий моего несчастного обета». Мертвое молчание последовало за этим решением. «Черт возьми!» — вскричал, наконец, Ларош Буассо, потирая руки. «Я могу утешиться во многих неудачах. Наслаждайтесь вашим титулом и вашим богатством, кузен Варина. У меня будет сокровище получше. Я не мог более кстати убить жаваданского зверя». «К несчастью, вы еще не убили его, любезный барон», — произнес сзади насмешливый голос. Два человека только что тихо вошли в гостиную, не замеченные никем. Один был поверенный барона, другой — старый егерь Леоне. Любопытство, возбужденное утверждением Легри, не дало заметить неприличие его внезапного вмешательства. Барон, однако, вспыхнув от гнева, подбежал к нему с угрожающим видом. «Что тебе надо?» — спросил он в полголоса. «Как ты смел явиться сюда?» «Потому», — ответил Легри громко и не пугаясь грозной мимики своего патрона, «что, с вашего позволения, вы не убили живоданского зверя, и я поспешил предупредить недоразумение или опрометчивый поступок». «Как? Ты, который вчера видел сам, что я всадил пулю в сердце этого проклятого зверя. Ты можешь опровергать?» «Спросите у этого человека», — сказал Легри спокойно. «Ну что, Дени?» — обратился он к егерю, который, не стесняясь нисколько присутствием важных лиц, принялся рассматривать волчью лапу и голову, положенные у дверей. «Уж не ошибся ли ты?» «Напротив, сударь», — возразил Дани, — «что я подозревал, оказывается, совершенно справедливо. Эта голова и эта лапа никогда не принадлежали живоданскому зверю». Все вскрикнули при этом неожиданном известии. Старого егеря забросали вопросами. Он не знал, кому отвечать. Голос л о р о ш Боасо покрыл все остальные». — Что означает эта глупая шутка? — спросил он. — Что это за старый грубиян, который приходит учить дворянина в гостиной дамы? — Мне не здесь место, господин барон. Я это знаю, — ответил егерь. — Но, с вашего позволения, я утверждаю только то, в чем совершенно уверен и что относится к моему ремеслу. Эти голова и лапа не живоданского зверя, но старого большого волка, бродившего последнее время в соседних лесах и названного «черным волком». Он очень был люд и много производил опустошений, которые приписывались обыкновенно живоданскому зверю. Много раз я нападал на его след в лесу и чуть было сам не дался в обман». но его нога двумя линиями меньше ноги зверя, е мосье Леоне, мой господин, может припомнить, что я ему указывал на разницу следов. «Это справедливо!» — вскричал Леоне. «К тому же, теперь, когда я всматриваюсь внимательнее, я не вижу на этой волчьей голове знака удара штыком». нанесенного ему маленьким сыном Шаналейля, а знак этот, однако, был замечен всеми охотниками. «А я», — сказал Легри, которого зверь повалил однажды во враге к а б а н и и Лощины, «могу прибавить, что у него шерсть была с е р е я д е й с т в и т е л ь н о подтвердил кавалер. в о р о ж Буассо был поражен этим единодушием свидетельств. «Стало быть, тут ошибка или обман?» — спросила мадемуазель де б а р ж а к задыхаясь от волнения. «Убит не живоданский зверь, и так условие не исполнено, я свободна». «Нет еще графиня», — возразил барон, сильно взволнованный. «Я утверждаю, что волк, которого остатки я представляю, — Именно и есть пресловутый жаваданский зверь. Чтобы убедить меня в противном, надобные доказательства положительные. — Вам нужны доказательства, господин барон? Спросил Дени тоном немного насмешливым. Я с утра высматривал след одного зверя, который, наконец, обойден. Мне удалось его загнать в к а м е н о л о м н е Монфише за Монадьерским лесом. Преследуемый упорно, он имел неосторожность войти в эту лощину без выхода. Проход в нее я поручил стереть Жерве и нескольким крестьянам, ребятам неробким. А сам прибежал, что было духу уведомить мосье Леоне. «Волк, попавший в западню, и есть единственный и настоящий живоданский зверь». «Что ты говоришь, Дени?» — вскричал Леоне пылко. Может ли это быть? По приходе сюда я велел седлать вашу лошадь и приготовить ваши ружья и весь охотничий снаряд. Извольте последовать за мной, м а с ь е Леоне, и менее чем за полчаса я вас сведу с этим страшным зверем. «Скорее на лошадей!» — вскричал л е а н е «Богу, вероятно, не угодно, чтобы мое счастье было неполно». «Не надо терять ни минуты, а то волк может ускользнуть!» «Этого опасаться нечего, но вы должны быть готовы к жестокой борьбе!» «Нужды нет! Живо на лошадей и в путь!» Он подошел к приору и к епископу. «Отец мой и вы, м о н с е н ь о р благословите меня!» Сказал он с восторженностью. «Благословите и помолитесь за меня!» «Графиня!» — обратился он потом к мадемуазель де Баржак. «Я исполню условия, налагаемые на того, кто вами будет обладать, или умру». С этими словами он исчез в дверях, из которых уже вышел старый егерь. «Будьте бодры, Леоне, и надейтесь!» — вскричала ему вслед Кристина. «Да не спошлет вам небо успех!» и она упала без чувств на руки сестры Маглаар, изнемогая под бременем сильных душевных потрясений. Пока ей подавали помощь, л а р о ж Буассо стоял мрачный и задумчивый в углу комнаты. Возле н е в о л и г р и казалось, наслаждался его унынием. — Черт возьми! — воскликнул наконец барон, подняв голову. — Сегодня... По-видимому, везет только этому красавчику. Но почему бы мне не воспользоваться удобным случаем? Я также охотник и неплохого десятка. Мои люди и лошади меня ожидают на дворе. Дело еще, может быть, не совсем проиграно». Он сделал Легри знак последовать за ним. «Оставьте меня!» — сердцем сказал ему тот. «Вы меня обманули, все кончено между нами!» «Ага!» — сказал барон с презрением. «Ваш отец разве вам уже написал о моем совершенном разорении и гибели всех моих надежд?» «Пойдемте, однако, — говорю вам, — мы объяснимся в другом месте. «Разве вы полагаете, что вам позволят остаться в этой гостиной без меня?» «Посмотрите, какими глазами на вас уже поглядывает кавалер!» Этот довод, по-видимому, убедил Легри. Вскоре приор и епископ остались наедине. «Монсеньор!» — сказал отец Бон-Авантюр. «Настает минута решительная. Неужели наши усилия...» Наши жертвы, чтобы упрочить счастье нескольких бедных созданий Божьих, поведут лишь к страшной катастрофе. Леоне нас просит о том, м п о м о л и т е с ь за него».